Глава 33. Во дворец съехались лучшие маги королевства, чтобы сделать проход между Нигелией и миром людей. На этот раз не временный, а постоянный. Маги работали не покладая рук, чертили какие-то схемы, привозили издалека разные камни и минералы. Рин же заново знакомилась с обязанностями королевы. Первый же день у нее голова шла кругом, и хвала богам, что рядом был Лаос. Они вместе пересмотрели всех советников и прислугу, конюхов и кулинаров, заполнили пробелы в именах и должностях. Изменили некоторые покои, кроме комнаты Ликсы, чтобы девушка навсегда осталась в памяти королевы. Возобновились и уроки с Мирой, понадобилось несколько месяцев, чтобы наверстать упущенное, и повезло, что ей не нужно было нести на своих плечах весь груз, потому что рядом был ее муж. Она сидела в музыкальном зале и перебирала струны лютни, когда дверь без стука отворилась, и перед ней оказался мальчишка 12 лет в полотняных штанишках и темно рубиновой рубашке. Запыхавшись, он доложил королеве, что все готово. Рина резко бросилась в пещеру, где когда-то Гера провела обряд. Вместо зеркала теперь там была мерцающая в каменной стене дверь из кварца. Рина сглотнула ком в горле и смотрела на улыбающегося Лауса, который следил за ее реакцией. Его занимали мучения любимой. Кира часто тосковала по человеческой семье, и это не давало ему покоя. И тогда он решил любой ценой сделать проход, чтобы она в любую минуту могла повидаться с ними. И вот все было готово. Руки королевы дрожали. Лаус протянул ей руку, и они оба шагнули вперед. В голове закружилась, сдавила грудь. Но через несколько секунд они оба пришли в себя. Находились они в том самом зеркальном зале, который Ирина хорошо помнила. С ее последнего визита здесь ничего не изменилось, только теперь не было панно с изображением лебеди в озере и красивого юноши. Она остановилась напротив зеркала и пригладила выбившуюся прядь. В прошлый раз из за отражения на нее смотрела исхудавшая, измученная девушка с темными кругами под глазами, а теперь это была уверенная Позабившими щеками красавица. Лаос внимательно смотрел на неё, не отводя взгляда. Они увидели лестницу и направились туда. Лаос взял жену за руку и ни на секунду не выпускал её, чтобы ни в коем случае не расстаться с ней снова. Спустившись вниз, они оказались во внутреннем дворике замка, который заполнили туристы. По утренней прохладе Ирина определила, что сейчас есть примерно восемь часов утра, и уже в это время туда-сюда основали туристы. И она сообразила, что днём будет яблоку негде упасть. Что теперь? Куда нам? шепнул Лаус на ухо своей жене. Он с интересом рассматривал людей в странных одеждах, хмурился при виде телефонов и гаджетов, прислушивался к манере их речи. Добраться мы можем на экспресс-поезде. Это что ещё за штуковина? Рина вытащила из потайного кармашка деньги, которые лежали в её новомодной сумочке. Ещё в негелии она продумала всё до мелочей изжимала в руке купюру. Она вывела Лаоса на безопасную территорию, где туристы не могли бы сбить их с ног. Они прошли замок, вышли к центральному входу, пошли вперёд по пыльной дорожке. Память девушки оживала с каждым её шагом, как она нашла свою же, как оказалось, ленту, как друзья ссорились между собой до хрипоты, что-то доказывая друг другу. Тогда она и подумать не могла, что Зарина окажется принцессой, желающей её убить. Оставалось несколько метров до станции, где остановится экспресс-поезд. Рина рассматривала сочные цвета деревьев, обращала внимание на пение птиц и на белок, которые перепрыгивали с ветки на ветку. Рина, девушка застыла на месте и узнала знакомый голос, который доносился справа. Лакар заметно изменился с их последней встречи. Его лицо вытянулось, появился блеск в глазах, волосы были коротко стриженные. Он стал шире в плечах и был одет в клетчатую рубашку и джинсы. Выглядело это просто, но Рина не сомневалась, что он эту одежду в дорогом бутике, ни малейшего пижонства, которое было присуще ему раньше. За его спиной стояла привлекательная девушка со светлыми короткими волосами и глазами цвета неба. Одета она была в легинсы и белую рубашку, а на ногах красиво блестели лакированные туфли на плоской подошве. На шее у неё висела красная шёлковая лента, а в ушах блестел жемчуг. Рина кинулась лакру на шею, чему друг был рад. И чтобы не ловить на себе любопытные взгляды туристов, они отошли в сторону. Друг завалил её вопросами, отчитал её за то, что она как сквозь землю провалилась. В тот день, когда Рина пропала, они с Зариной обыскали весь замок, и через несколько часов бесполезных поисков обратились к ищейкам. Лакар вскользь упомянул о том, что Зарина ни с того ни сего разорвала с ним связь, о том, что он ходил к психологу и многое вынес из его дружбы с девушкой, которая использовала его. С Лианой, той самой улыбающейся красоткой, он встречался уже восемь месяцев, и все это время они жили вместе. В мире людей Рины не было больше года, а Кити и Лакар давно ничего не слышал, кроме того, что они вернулись домой, как и все исчезнувшие. И именно из-за Рины Лакар зачистил в этот замок, где, как оказалось, все истории были вымышленными, чтобы привлечь еще больше посетителей. Исчезновение Рины не уходило из головы Лакара. Он не мог нормально спать по ночам, осознавая, что на ее месте мог быть он. И поэтому приезжал сюда, чтобы найти ее. Рина лишь прикусила губу, чтобы не рассказать ему всю правду. Ехать на экспресс-поезде не пришлось, потому что друг со своей девушкой любезно подвезли их на машине Лакра до самого дома Рины. К счастью, об обыщевшись зарению, он не спрашивал. Арина искренне радовалась за друга, потому что он наконец-то нашел ту, которая любила его взаимно и не использовала в своих целях. Лакор искренне хотел и дальше поддерживать с Риной отношения и пригласил ее на чашечку кофе, чтобы понять, что именно с ней произошло. О том, что рядом с ней ее муж, он поверил не с первого раза, считал, что она шутит, ведь насколько он помнил, она только и делала, что отшивала всех мужчин, которые пытались за ней ухаживать. Рина пообещала другу, что они еще увидятся, но время и место сообщит позже.